Глава 38. Александра. Кто бы мог предположить, что Миллер может быть таким душкой? Ну, хорошо, не быть, а оказаться. С самого пробуждения я ощущала себя новобрачной в медовый месяц. Влюблённой и абсолютно счастливой. Всё, как у обычных молодожёнов. Душ, секс в душе, завтрак. Быстрые сборы, потому что запланированное время выхода я умудрилась пропустить. Недолгая поездка вдвоём, как в Карелии, без водителя и охраны. Его рука отпускает мою коленку только когда очень нужна на руле. И я, как дурочка, всю дорогу до медицинского центра улыбаюсь. На ресепшене нас встретила Евгения, та самая подружка Юли, свёкр которой владеет всем этим суперсовременным медкомплексом. Появление Миллера — запустила цепочку переглядываний у женской половины пациентов и персонала. А я еле сдержала раздражение. «Жень, это Андрей, мой муж». «Привет, привет. И когда только успела замуж выскочить?» «Около трёх месяцев назад», — улыбнулся Миллер. «Мы не афишировали». Женька вытаращила глаза. «Правда? Жутко интересно. И где вы познакомились? Ты же всё время по командировкам моталась». «Ну вот». Мы не успели придумать правдоподобную версию нашего знакомства, стремительного романа и свадьбы, и нас очень легко поймать на лжи. Я повернулась к мужу. «Ты говорил, у тебя встреча на Котельнической в девять. Езжай. Я позвоню, когда появятся новости». Муж обнял и не сильно привлёк к себе. «Что бы ни было виной всех твоих симптомов, мы справимся. Люблю тебя». поцеловал меня в висок и уже повернулся к выходу. Но тут в холл влетела Юлька. «Андрей Матвеевич!» Она приобняла его. «Не знала, что ты в России!» «Вчера только прилетел. Мне пора. Роману привет!» Мы попрощались. Я подняла свою спортивную сумку и двинула к стойке, за которой приветливо улыбалась женщина в бирюзовом медицинском костюме. «Девоньки, я не сильно опоздала? Так торопилась и всё равно!» Повинилась подруга. Хорошо, хоть Юлю с Романом я предупредила сразу после приезда Марка. Уж кто-кто, а они в курсе наших отношений с Андреем от начала и до сегодняшнего дня. Оказалось, что меня определили в гинекологическое отделение. Странно как-то. Да, по женской части у меня всё очень печально, но причина-то известна, что тут обследовать. Пока располагалась в просторной одноместной палате, больше похожей на номер дорогого отеля, Продолжала строить предположения. Наверное, пришли результаты анализов на гормоны, а там у меня совершенно точно не всё в порядке, раз регул четвёртый месяц нет. Я должна была перед командировкой в Карелию посетить эндокринолога, узнать результаты ещё тех первых анализов, но закрутилась и решила, раз не позвонили, значит, ничего страшного не обнаружили. Юльку я отпустила вовремя. Как раз явилась доктор. Высокая, ухоженная женщина, лет 45. Приятная. Сразу мне понравилось. Александра Юрьевна, здравствуйте. Меня зовут Вера Петровна, гинеколог-эндокринолог. Здравствуйте. Скажите, почему я здесь, в гинекологии? Потому что вы беременны, и ваше состояние внушает серьёзные опасения. Я отправила запрос в Московский гематологический центр, где вы наблюдаетесь. Как только получу ответ оттуда, смогу сделать назначение. Меня бросило в жар. Лоб покрылся испаренной. В ушах зазвенело. «Беременна? Невероятно!» «Это невозможно. Ни одно средство контрацепции не даёт стопроцентной защиты. Я знаю, да, но дело в другом. Я считала, что бесплодно. Судя по уровню ХГЧ, вы на двенадцатой неделе беременности». «На двенадцатой?» «То есть я забеременела еще три месяца назад?» Меня захлестнула радость. «Ребенок? От Андрея? Какое счастье! Жаль, его сейчас нет рядом, чтобы порадоваться вместе!» «Стоп! Но как же лечение?» «Мне такие препараты вводили, что врачи предупредили сразу, о детях после можно и не мечтать!» «Бедный малыш! Как он остался жив в отравленном организме!» Накатывает волна панического ужаса. Слёзы брызжут из глаз, и я начинаю задыхаться. «Сашенька, успокойтесь. Сейчас посмотрим вас ультразвуком и убедимся, что с ребёнком всё в порядке. Не нужно раньше времени так расстраиваться». «Перед тем, как зачать, я была на цитостатиках, гормонах, ещё бог знает какой отравой меня лечили. Мне страшно представить, что там. Очень страшно». Я реву в голос, не в силах взять себя в руки. «Саша, если беременность не прервалась в первые недели, значит, шансы у вашего малыша родиться здоровым и в срок весьма велики. Давайте позвоним вашему мужу. Он сможет быть с вами сегодня?» «Ну, конечно. Мне нужен Андрей. Его непоколебимая уверенность в том, что всё будет хорошо. Он же обещал мне». Я уже потянулась к телефону, чтобы набрать его номер. Но замерла. «Что я ему скажу?» Ничего ж пока непонятно. Нужно успокоиться и перестать плакать. Когда можно сделать УЗИ? Прямо сейчас. Переодевайтесь и пойдём. Я спешно переоделась и отправилась на поиски нужного кабинета. Там меня уже ждала Вера Петровна и специалист по ультразвуковой диагностике, весёлый молодой мужчина. Высокий и очень худой, с рыжими вьющимися волосами. Он напоминал огромный одуванчик. «А отец счастливый где? Или это не первое УЗИ?» «Я пока одна. Муж ещё не знает». «Ну ладно, наделаем ему красивых фоточек, да? Хочешь 3D?» «Борис Алексеевич», — перебила его доктор, «нам бы поскорее убедиться, что малыш нормально развивается». «Конечно-конечно, ложимся, оголяем живот». Я выполнила приказ и в нетерпении замерла. Закрыла глаза И молилась всё время, пока одуванчик водил датчиком по моему животу. И осмелилась открыть, только услышав голос Веры Петровны. «Всё в порядке. Никаких видимых отклонений от нормы». Какое же невероятное облегчение я испытала в этот момент. И снова разрыдалась, уже не стесняясь даже. «Вот он, красавчик! Смотри, какой!» Борис Алексеевич повернул ко мне экран. он «Это мальчик?» «Вообще, еще рано с уверенностью говорить. Двенадцать недель. Но, по-моему, там пипка». Доктор снова перебила его. «Действительно, какая разница, дочка это или сын? Главное, что здоров. Спасибо, Борис Алексеевич. Жду бипориентальные замеры». «Угу. Сможете увидеть их чуть позже в электронной карте». Доктор и УЗИст еще о чем-то разговаривали, пока я стирала с живота гель и поправляла одежду. «Интересно, как отреагирует Андрей на такую новость? Вот я однозначно теперь на седьмом небе от счастья». Вдруг тревожная мысль промелькнула в голове. Я попыталась уловить её и сформулировать. Голоса медиков на заднем фоне не мешали сосредоточиться, наоборот. Вот Миллер появляется в моей квартире после двухнедельной разлуки. Он зол, угрожает и даже применяет силу. Всячески даёт понять, какого места в его жизни я достойна после моего мнимого предательства. Бросает на кровать, раздевает, нагло трогает везде. Замечает, что его прикосновения причиняют мне боль. И вдруг становится задумчивым. Задает неуместные вопросы про месячные и самочувствие. А потом и вовсе начинает щупать живот. Чёрт! Он же понял всё в тот момент и решил ради ребёнка не разжигать конфликт дальше. Тем более, чего ссорится то В клятом контракте и так написано, что я теперь у него в руках. Угрожая забрать ребёнка, он может добиться от меня всего, чего только пожелает. Может играть моей жизнью, как кукловод. Я задела его самолюбие. Посмела сговориться с другими за его спиной. Попыталась им манипулировать якобы. Он сможет об этом забыть? Ради наследника муж готов мириться с тем, что я его предала. Хотя я не предавала. Готов улыбаться мне, хоть и презирает. Это презрение явственно читалось в его глазах, когда он уличал меня в меркантильности. Отец моего ребёнка — умный, хладнокровный, прагматичный человек. Он мгновенно понял, от меня проще будет добиться желаемого не кнутом, а пряником. Сказал «люблю», надел колечко и готово. Саша поплыла. Я принялась себя корить. Дура, какая дура. Брела по светлым длинным коридорам, неизвестно куда, и всё думала. Стоит признать уже, что некоторым женщинам просто не суждено испытать взаимную любовь. Я, вероятно, из таких. Моё счастье в материнстве, в любимой работе, в близких людях. Жаль только, Андрей не войдёт в их число. Я как раз дошла до своей палаты. Выключила раздражающий свет и уселась на кровать. Нужно решить, как себя вести с мужем. В идеале мне нужно родить ребёнка вне брака. Тогда он будет только мой, и пункт об опеке не будет нам страшен. Попрошу развод сейчас, Миллер просто посмеётся мне в лицо. Вот если бы раньше, до того, как он понял, что я беременна, легко бы отпустил. Несколько месяцев бы помелькали вместе перед камерами для приличия и разбежались. Но теперь-то всё иначе. Ну почему же он не вернулся на пару дней позже? А ребёнок совершенно точно для Миллера важен. Я должна была понять, что такая стремительная перемена в его отношении не может быть связана только со мной. Решила наивная, он меня любит, соскучился и хочет помириться. Дура, Темникова. Ладно, чего уж теперь. У моего сладенького мальчика не может быть доверчивой глупой мамы. Я должна собрать всю волю в кулак и перестать уже ныть. До родов ещё целых полгода. Многое может измениться за это время. Возможно, я смогу найти выход из ситуации позже. «Наш папа подарил нам Алтай?» «Не будем отказываться от подарка. Отличный шанс для меня стать сильной и независимой. Работать я люблю и умею. Есть нужные знакомства, опыт. Вытяну и без Белова. Куда я денусь?»